Событие 44. Всемирный день математика празднуется 6 марта никем. Джимми Кар. Любая формула, включенная в книгу, уменьшает число ее покупателей вдвое. Стивен Хокинг. Песню спели плохо, даже отвратительно. Особенно в школе у Наташи Аполлоновой. Не репетировали толком. С такой ехать к утесову стыдно, так и сказал боевой подруге. Та согласно кивнула головой. «Слезинки в глазах зеленых. Мама Тоня не музыкальный критик, но тоже шмыгнула. После провального выступления долго хлопали в обеих школах, учителя лезли целоваться, девушки-выпускницы строили вовки-глазки. Даже завуч Чараида Константиновна сообщила с улыбкой от уха до уха, что Володенька молодец. И пусть уже дырочку для ордена ковыряет. В смысле, что биологию он уже сдал, так как умеет во всех шести чувствах разбираться. Фомин решил, что наглость второе счастье и хотел было спросить про автомат по математике, но тут сама математичка подошла, чмокнула его в район шеи, дальше не дотянулась, даже встав на цыпочки, и прошептала. «Это твердая пятерка, Это не песня, а прямо теорема Лангража на музыку положенная». Это чуть настроение подняло. Может, он слишком строго к себе подошел или даже не к себе, а к Наташе. Она время от времени выбивалась из ритма и фальшивила на саксофоне. За собой тоже пару раз замечал, но себе простил. Он певцом и тем более гитаристом вообще не собирался подвязаться. Заканчивать нужно. Оставалось два года до чемпионата мира, а он ничего. Да нет, ни черта, даже ву как, ниху не сделал. Пора. Прямо из школы их забрал на эмке Аркадий Николаевич и повез на стадион Динамо. Но упрямо едет прямо на Динамо вся Москва, позабыв о дожде. Так и было. Москву накрыл теплый летний дождь. Чуть поспешил еще пять дней до лета. Пока ехали, он и кончился, прогрохотав где-то там за воробьевыми горами. Унесло тучу, народ, текущий ручейками на стадион, стянул куртки и пиджаки с голов обоих полов. Пару богатеньких, даже зонтики закрыли. У мама тоже был, и она даже с сожалением посмотрела на убегающую тучу не дала проклятая покрасоваться красивым розовым зонтиком. Не иначе трофей из Фатерлянда. Вообще. Челенков в интернете часто натыкался на это трофейное дело, когда даже Жукова и Русланова не пожалели, а многие генералы типа Крюкова так и вполне серьезно пострадали. И не появись Хрущев, который их реабилитировал, так и не дожили бы до освобождения. Так вот, Аполлонов, видимо, из другой породы. Если можно так сказать, то нищий, как церковная крыса, ничего из Германии не привез. Ни на чем руки не нагрел, зонтик, скорее всего, перекупил у кого-то. «Динамо» играла с «Зенитом». До этого у москвичей было четыре победы, которые федерация поделила пополам, аннулировав встречу с локомотивом из Ашхабада и одноклубниками из Сталинабада Душанбе. Хорошо или плохо, что чемпионат переделали. Но, получается, московскому «Динамо» не повезло. А вот ленинградцам наоборот. Не в смысле повезло, а в смысле его игры не изъяли из обращения. Он играл с командами, что остались в чемпионате. Проиграли ленинградцы в Москве торпедовцам 2-1. И потом сыграли два матча дома. Так себе. Нулями разошлись с киевским «Динамо» и выиграли с минимальным счетом 1-0 у ВВС. Еще не у того. Там почти нет еще грандов. Только начал младший Сталин собирать. По итогам прошлого чемпионата вообще вылететь из первой группы должны были. Но тут вдруг непонятный чемпионат. А потом, видимо, Федерацию футбола и вообще в спорткомитете передумали. Интересно, как Сталин с Аполлоновым договаривался, что предложил один и от чего не смог отказаться другой? Или как в фильмах. Есть мнение, что команда ВВС должна играть в первой группе чемпионата СССР. Спросить у товарища генерала или не стоит? Думал Вовка и решил, что не стоит. Захочет, сам скажет. Сейчас есть гораздо более важная тема для разговора с Аркадием Николаевичем. Фильм. Вовка даже несколько строчек чиркнул в тетрадку «Не сценарий, синопсис». Или даже намётки к нему. Не Толстой, так, Достоевский. Зато он точно знал, кому надо идею подкинуть. Есть в СССР очень замечательный писатель. Лев Кассиль. Он уже написал книжку «Вратарь республики» и по ней снят фильм «Вратарь». Еще далеко до «Хода белой королевы» А вот фильм про мальчишку-футболиста, что хочет выучить финты, Федор Челенков думал, что Льва Абрамовича заинтересует, тем более если Аполлонов пообещает снять по книге фильм. Осталось только уговорить обоих. Итак, нужен Лев Косиль. Что-то у Вовки в мозгах побитых шевельнулось. Точно, Лев Косиль ведёт в оборот термин «матч смерти». Он уже пять лет назад написал статью в газету, но повесть напишет кто-то другой, и фильм снимут вообще намного позже а нужно бы сейчас. Как это поднимет интерес у детей, и этот фильм можно будет долго катать по соцстранам. Словом, Лев Силь нужен срочно. И Вовка, ну нет, Федор Челенков, точно знает, где он сейчас живет. Много раз он проходил мимо дома, на котором была мемориальная доска. И он жил в этом доме. Отпечаталось в памяти с 1947 года. В Камергерском переулке. Дом номер пять или семь. В самом начале. Это в районе Тверской. Сейчас должен называться по-другому. Как? Федор напряг память. Смешное и неправильное название какое-то. Бинго! Проезд художественного театра. Еще в детстве удивлялся, как эта улица называется проездом. Может, есть улицы и выезды? Так. А Тверская сейчас улица Горького. Значит, нам туда дорога.